собрались тучи над моей беззаботной головушкой. Было обнаружено божественное эхо, с тех пор известное всему миру под именем «Великого Кагенора» или «Горнее повторение». Это была драгоценность в 65 каратов. Вы произносите слово, и оно повторяет вам его в продолжении 15 минут — если только день ясный. Но в то же время открылся и другой факт. На поле битвы появился другой фанат. Оба они бросились в погоню за бесценным приобретением. Имение состояло из двух маленьких гор, разделенных неглубоким оврагом за штатом Нью-Йорк. Оба коллекционера приехали на место в одно и то же время, причем один не подозревал о присутствии другого. Эхо не все принадлежало одному человеку. Некто Уильямсон Боливер Джарвис владел восточной горой, а некий Гарбисон Джо Бледзо — западный, а враг служил между ними границей. Так что в то время, как дядя покупал гору Джарвиса за 13 миллионов 285 тысяч долларов, противная сторона платила за Бледзовскую гору чуть больше трех миллионов. Отсюда следует вывод. Благороднейшая на Земле коллекция «Эхо» навеки оказывалась неполною так как в нее входила только половина царя эха вселенной Оба были недовольны сложившейся ситуацией, но ни один не хотел продать свою часть другому. Пошли ссоры, споры. Наконец соперник, с злонамеренностью, на какую способен только коллекционер против своего же брата-коллекционера, начал срывать свою гору. Он, видите ли, решил, что если он не может владеть эхом, так пускай никто не владеет им. Он сроет гору, и тогда дядиному эху нет чего будет отражаться. Дядюшка протестовал, но тот ответил, «Я владею одним концом этого эха и предпочитаю уничтожить его. А в вашем конце...» вы должны заботиться сами». Тогда дядя подал на него в суд. Тот апеллировал в высшую инстанцию. Они довели дело до Верховного Суда Соединенных Штатов. Хлопотом не было конца. Двое судей считали, что эхо есть личная собственность, так как оно невидимо, неосязаемо, но тем не менее продаваемо и передаточно а следовательно облагается налогом. Двое других предполагали, что эхо — реальное имущество, так как нераздельно связано с землей и не может перемещаться с места на место. Прочие судьи утверждали, что эхо совсем не составляет собственности. В конце концов было решено, что эхо есть собственность, что гор есть собственность, что оба человека были отдельными и самостоятельными владельцами каждой из двух гор, но эхо находилось у них в общем владении. Поэтому ответчик имел полное право срыть свою гору, так как она принадлежит только ему одному —